Толл припарковался на улице Вязов, вылез из машины и, наслаждаясь свежим, благоухающим ароматами цветов апрельским воздухом, направился к парку, где они договорились встретиться. Мак уже сидела на скамейке в ожидании. «Привет!» — поздоровался он. «Привет!» «Ничего, что мы встретились на свежем воздухе. Мне так надоело сидеть под крышей». — Нет, здесь прекрасно. — Я никак не могу понять, почему вас заинтересовала смерть у Итни? — спросила маг. — Я же вам говорил, они выбиваются из общего ряда. Наверное, я не так сформулировала вопрос. — Почему вы заинтересовались этими смертями? Вы кого-нибудь потеряли? Я хочу сказать... Кто-то в вашей семье покончил с собой? — О, нет, мой отец жив. Мать умерла от инсульта. — Извините, должно быть совсем молодой? — Да, к сожалению. — Ваш отец живет где-то неподалеку? — Нет, он профессор в Чикаго. — Математики? — Естественно, это семейное. Все эти сложения и вычитания... Вам, ну, я не знаю, не скучно? Нет, наоборот. С числами не соскучишься. Бесконечные вопросы, проблемы. И помните, математика гораздо больше, чем просто расчеты. Числа позволяют нам познавать мир. А контролировать мы можем только то, что познали. Контролировать? Она вдруг стала серьезной. Числам не под силу уберечь от травмы, от смерти. «Конечно же, могут уберечь», — возразил Тол. «Числа заставляют тормоза работать, а самолеты летать. Они же позволяют позвонить по номеру 911. Медицина, наука — все держится на числах». «А почему вы избрали эту сферу деятельности?» «Я всегда хотела заботиться о людях». или животных, — объяснила Мак. Если у кого-то из знакомых что-то случилось с собакой, кошкой, птичкой, я всегда старалась помочь. Не могла видеть, как кто-либо страдает от боли. Собиралась пойти в медицинскую школу, но мама заболела, отца не было, так что пришлось отказаться от намеченного, ну, на несколько лет. Об отце она больше не сказала ни слова, и Тол чувствовал что говорить о нем ей совершенно не хочется. Почему я занимаюсь психологической поддержкой тяжело больных людей? Наверное, из-за матери. Ей выпала тяжелая смерть, и никто особо не помогал. За исключением меня, но я тогда мало что знала и умела. Больница, в которой она лежала, никакой поддержки ей не оказывала. Поэтому, по прошествии какого-то времени... Я решила поработать в этой области, заботиться о том, чтобы пациенты до самого конца чувствовали уход и заботу. Мне нравится работать с ними. И у меня получается. Стараюсь убедить их не жалеть себя, бодриться. Иногда могу выпить с ними шотландского или вина, рассказываю им анекдоты о смерти. «Анекдоты о смерти?» — переспросил Тол. «Именно». Вот один из них. «Я хочу умереть, как мой дедушка во сне. Не кричать, как пассажиры в его автомобиле». Тол моргнул, потом расхохотался, а она широко улыбнулась, довольная результатом. «Слушайте, а есть статистический анекдот? Хотите услышать?» «Конечно». По данным статистики, человека грабят каждые четыре минуты, и ему это уже стало надоедать. «Действительно, статистический анекдот», — засмеялась Мак. «Стараемся», — улыбнулся Толл и тут же добавил. «Но доктор Де Хойевен говорит, что ваш центр поддержки не только смерть и умирание». «Там многое делают для того, чтобы помочь пациенту перед операцией и после нее». «Да, конечно», — кивнула Мак. «Это очень важная часть нашей работы. Физические упражнения, диета, сиделки, привлечение родственников, психотерапия». «Я хочу задать вам вопрос, связанный с самоубийствами. Некоторые свидетели говорят, что видели женщину в солнцезащитных очках и бежевой бейсболке». которая отъезжала на маленьком автомобиле от дома Бенсонов буквально перед тем, как они покончили с собой. Я вот и подумал, может, вы знаете, кто это мог быть? Я? Мак нахмурилась. Но я никогда не встречалась с Бенсонами. Нет, я говорю про Уитли. А, -а, -а. их дочь приезжала несколько раз. Нет, речь не о ней. У них была приходящая горничная, но она ездит на минивене, и я никогда не видела ее в бейсболке. Голос как-то разом ослаб, и Тол понял, что настроение у нее быстро переменилось, возможно, потому что он упомянул Уитли. Она могла корить себя за то, что чего-то не сделала, не уберегла их от самоубийства. Разговор как-то незаметно иссяк. Они, как по команде, посмотрели на часы, попрощались, поднялись со скамейки и зашагали по одной дорожке, но в разные стороны. Шелли возникла на пороге кабинета Тола, где обосновались статистик и Лату. — Кое-что нашла. — Где ты все это раздобыла? Лату поглядывал на пачку документов, которые Шелли протягивала своему боссу. — В интернете! — — фыркнула Шелли, выходя из кабинета. — Где же еще? — Она там так много нарыла. Здоровяк-коп взял бумаги, начал их пролистывать. Затем протянул бумаги Толу. — Не могу читать это дерьмо, сплошные цифры. Объясни, что к чему. Тол посмотрел бумаги. Цифр и чисел хватало, но многое было непонятно. Однако ближе к концу он, наконец, догадался. Нахмурился, прочитал вновь. «Господи, что еще? Возможно, мы нашли преступников. Не шутишь?» Эти документы Шелли взяла из медицинского раздела сайта защиты прав потребителей. В них сообщалось, что в администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами возникли сомнения относительно люминакса. Клинические испытания показали, что препарат может вызывать галлюцинации. Во всяком случае, несколько участников испытаний сообщили о галлюцинациях, которые, по их разумению, были вызваны люминаксом. Другие участники жаловались на резкую смену настроения. Впрочем, такие симптомы наблюдались лишь у очень малой доли людей, принимавших препарат менее чем у 10%. Но побочные действия оказались настолько сильными, что одобрение препарата администрации было под большим вопросом.